Там на самом видном месте, окружённый достойной компанией своих приспешников, восседал и безобразничал во все тяжкие Лука Лукич Летучий. Тот знаменитый и уже несколько известный читателю герой, который в отдельном номере утешительный с полтора месяца назад собственноручно задушил дворника Селифана Ковалева. Нынче Летучий угарно прокучивал выгодный слам.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 Старуха не могла сама себе дать отчёта, как и почему, но только сердцем своим чуяла, будто что-то инстинктивно и тепло привязывает её к спасённой ею девушке, и для неё-то она решилась на последнее средство. Э, что тут думать? с твёрдой решимостью помыслила она. Ведь не впервой кувыркаться из-за куска хлеба. И через минуту, по мановению летучего Перед его столом расчистился кружок, тесно обрамлённый досужими зрителями. Скромная кадриль была прервана, потому что Лука потребовал к себе музыкантов, а ещё через минуту говор толпы покрывался уже гнусавым тенарком Ивана Родивоновича, которому по обыкновению вторил пьяненький босок Масея Маркча под аккомпанемент звенящих ложек и тарбана.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 эти два внешние безобразия, соединённые в откровенно цинической пляске во вкусе луки летучего, являли собой донельзя да отвратительную картину. И хорошо, что не видела её Маша, которая осталась в ожидании скрывшейся чухи на прежнем месте и боялась удалиться с него, потому что в отсутствии её испытывала крайнее беспокойство и смущение. Чух-чух-чух, не молодок, не старух, размахивай руками и валяя то кувырком, то в присядку, мычал расходившийся стёпенка, тогда как многие зрители громко отбивали в ладоши такт, а сам Лука, схватившись за животики, надрывался от неудержимого смеху и дико взвизгивал по временам. Ух, те жарь его, валяй, поддавай пару лиха. И через несколько мгновений всё это смешалось в такой безобразный лай, гамы, свисты, топонье и хохот, что стены дрожали, и из-за людей становилось страшно. После прерванной скромной кадрили весь этот безобразный трепак и все эти нистовые вопли скучившихся зрителей поистине являлись живой сценой и шабаша на лысой горе, переполненной всякой адской сволочью. Трепак с каждым мгновением разгорался всё живее и быстрее. Мосей Маркович всё более и более учащал такт, до того что струны его тарбана звенели уж без всякого толку. Тут откуда ни возьмись на помощь к нему явилась какая-то посторонняя гармоника, вещавшая не в тон, и танец длился до тех пор, пока запыхавшееся блесунья, выбившись из сил, не повалилась на пол. Последние обстоятельства наиболее всего развеселило зрителей, но в душе Чухи было мрачно. Она думала, что если всё это было понапрасну, что если Лука не даст ни гроша, Но Лука летучий запустил уже руку в карман и выгребов оттуда горсть мелкой монеты да две-три скомканные ассигнации швырнул их на пол перед собой. В тот же миг передний искучи зрители жадно кинулись ловить деньги, предназначенные танцорам, и действительно захватили большую часть. поделась свалкой драка, но чуха успел таки проворно схватить серебряный двугривенный и юрка улизнула из схватки, которая теперь чуть ли не более пляски, потешала Луку Литучева. Лука Лукич, моей матери сын, нончи гуляет, знаймол, нас народ до да самых трохмальных ворот кричал он, вскарабкавшись на стол и кидая оттуда новую горсть в самую середину свалки. Потому мы и ночью и в Италии, и дали, и в Париже и ближе бывали. Пойдём теперь отсюда спать, пойдём.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 Малинникский самосуд. Эй, ребята, мазурик, мазурика поймали, мазурик, держи его, держи! Раздались вдруг в эту сию минуту несколько громких голосов в большом зале, и в комнату вбежал растерянный и бледный с перепугу молодой человек, за которым гнался Малинникский, хлебный маркетант, и несколько личностей, ошалелых от пьяного разгула. Маша глянула на вбежавшего, И сразу узнала его, то был Верисов. Но из этой комнаты ему уже больше некуда было бежать. Тут же его и схватили. Ах ты мазурик, вопил маркетант, схватив одной рукой за ворот Верисова и в то же время не выпуская из другой свою булочную корзину. Ах ты воришка, гляди, к почтенную булку у меня стянул. Я только что отвернулся, а он и стянул. Ах ты И полился целый мутный поток бранных восклицаний и бесконечные повторения обулки. У вересова действительно из-за пазухи торчала краюшка белого хлеба, которую он прикрывал рукой не то бы в намерении припрятать, не то бы, готовясь защищать ее, будь отнимать начнут. Сам же в конец потерялся и бессмысленно глядел на всех беглым и испуганным взором. Мазурика, мазурика поймали, пошёл быстрый говор по всей Малинникской толпе, которая с этим известием по большей части хлынула в жёлтую комнату, где маркитант со своими охочими приспешниками в опиобулке держал Верисова, который, впрочем, и не думал вырываться от них. Маша решилась ждать, чем это кончится, она чуяла, что ему грозит что-то нехорошее. Надо его выручить, надо его выручить! Быстро шипнула она Чухи и, схватив ее под руку, старалась протискаться поближе к Вере Саво, но сделать это было несколько мудрено за плотно скучившейся и все более пребывавшей толпой. Однако же девушка не теряла надежды и решительно, хотя и понемногу грудью и плечом, подавалась вперед. Мазурика поймали, где он, где? Значит, Евтаса Колик! Покажите вы мне его, говорил Лука Литучий э, с развалистой и гордо самодовольной важностью, входя вслед за другими. Здесь, батюшка Лука Лукич, здесь такие. Вот он, вопил маркитант. Обокрал меня. Теперь-чё, штукали? Кажин на булка ведь не даром достается, кажин на трёшку значит стоит. А он подлет знак с тебя? А? Ах ты! Аж молаешь ему. Ашмалаш, ощупка. Обыскать его Кольон-Мазурик. Надо во всём пункту это самую соблюсти, чтобы, значит, было оно по закону, без закону, не-не. Авторитетно подал свой голос Летучий. И едва успел он подать свой голос, как уже два человека из его шайки с необыкновенной ловкостью и сноровкой принялись шарить по карманам Верисова и ощупывать всего с головы до ног. Прежде всего была торжественно вынута из за пазухи его трехкопеечная булка. Э, э, э! Вот она что! Смеховным ревом пронеслось по толпе. Затем один из обыскивавших вынул из кармана старый потертый и замасленный бумажник. Эй вы, публика почтенная, чей лопатшник? Не признает ли кто? Может, тоже стиренная, воскликнул нашедший высоко во всевидение, подняв над головой бумажник. Ах ты! Да никак, брат мой. Ну так и есть, у меня подтырил, вмешался пробравшись сквозь толпу какой-то человеченка, с виду прямой Жорж, и пошарив для пущего удостоверения в карманах и заглянивщим, принялся разглядывать находку. Мой, мой, вот и наши ребята сейчас признают, что мой, говорил он развёртывая бумажник, и вдруг скорчил притворное испуганную рожу. Батьки, голубки, отцы родные, жалобно возопил человеченка, отчаянно хлопнув о полы руками. Ведь у меня там 20 рублёв денег было, а теперь че? ни хера. Всё выкрал подлец. Расплатиться за буфетом теперь че? как есть, ну нечем. Да и только благодетели. Как же это? За что же это, господи? Батюшка Миколчудотворец, светители вы мои, караул, караул! Не горлапань. Сурово осадил его летучий, легонько давнув за плечо, от чего человеченку вдруг болезненно скорчило. Тем не менее он не преминул воспользоваться удобной минутой, чтобы под шумок опустить в свой карман вещь, вовсе ему не принадлежавшую. Вересов действительно украл и бумажник, и булку. Прошатавшись весь день без приюта, ища какой ни наесть работушки. и нигде не находя ее, он к вечеру снова почувствовал голод. Подобное существование в конце уже ожесточило его, и он решился украсть, не по вчерашнему, а действительно в заправду и во что бы то ни стало украсть, что ни попадет под руку, на насущный кусок хлеба. Велисов видел вчера, что в малиннике собирается множество народу, бывает много пьяных. А вось в этой толпе сойдёт, а вось не заметят, подумал он и решился отправиться прямо сюда, благо дорога уж знакома. Вошёл, послонялся некоторое время по комнатам, огляделся и видит, что у одного столика, опустив голову на руки, одиноко дремлет захмелевший матросик, а перед ним лежит бумажник. Верисов присел к тому же столику. Маряк не просыпается. Тогда, улучив минутку, когда никто не обращал особого внимания в их сторону, он с величайшей робостью потянул к себе чужую вещь. Матрос это тут не проснулся. Верисов быстро опустил бумажник в карман и тихо удалился в другую комнату, дрожа от волнения, с невольно и назойливо навязывающейся мыслью, что его сейчас захватят и обличат, развернул вот этот бумажник пусто, заглянул во все отделения его и кроме какой-то засаленной исписной бумажонки да двух папирос ничего не нашёл и в злобном отчаянии бессильно опустил свои руки. Нет, я всё же припрячу его. Не сегодня, так завтра кому-нибудь продам. Копейки 3 или 5 дадут за него, решил он, снова пряча в карман своё приобретение. А в это время в большой зале происходила свалка, затеенная по милости щедрот разгулявшегося летучего. Верисов бросился было туда и вдруг видит, что маркитант, позабыв про висевшую у него на руке корзинку, всё своё внимание устремил на эту свалку. При виде хлеба и при надежде добыть его с помощью кражи, аппетит Верисова вдруг разыгрался гораздо сильнее, чем за минуту до этого. Так что он не мало не медля, подкрался к маркетанту и запустил руку в корзинку. Вот булка уже схвачена, но, торопясь выдернуть свою руку, он неловко зацепил и дёрнул эту корзинку. Маркитант живо обернулся на него и заметил кражу. Верисов ударился в сторону, на ходу запихивая булку к себе за пазуху. Маз